Нужная мне дверь была открыта, там находился толстый человек с совершенно лысой головой и что-то коря был в бумажках. Когда моя тень упала на стол, он поднял голову. «Раваевый!» — начал он очень невежливо. «Всем же сказано, что до послезавтра никаких денег!» «А мне тут, собственно, ничего пока не положено!» — ответил я. «И, наверное, не будет, поскольку что же я стану к вам наниматься, когда вы своим так вот платите?» «Прости, добрый чужеземец, не разглядел!» «Солнце прямо в глаза светит! Ты хочешь к нам? Мы рады тебе! Меч и ружье у тебя есть, а боеприпасы есть!» «Прекрасно!» — он потер ладони. «Кормежка тебе и твоему слуге один гроут в сутки, два в день и боеприпасы!» Он нахмурился, пожал плечами, нацарапал что-то на листке и протянул его мне. «Это контракт на год. Жалование повышается только по окончании срока». «Если читать и писать не умеешь, поставь крестик вот здесь». «Спасибо, но я умею. Достаточно хорошо для того, чтобы заметить, что ты поставил тут четыре года. Так что я сначала исправлю, а уж потом подпишу». Что я и сделал. Подписав документ именем судьи Никсона, прекрасно сознавая, что срока контракта мне дождаться не суждено. «Ладно, приведу своего слугу и престарелого отца». «Никаких дополнительных паек бедным родственникам!» – Звился Сранг. «Делитесь между собой». «Ладно, — согласился я. Вы — сама щедрость». Отправился обратно и от ворот махнул своим сотоварищем. «Так за тобой должок!» — напомнил стражник. «Расплачусь, когда эта крыса мне заплатит!» Он одобрительно хрюкнул. «Если ты думаешь, что этот плох, погоди, еще поговоришь с Капо демонте. Думаешь, стал бы я сидеть тут только за зарплату, без доли от трофеев?» Воротам медленно приближались мои спутники. Слон тащил упиравшегося Дренга. «А долю от трофеев быстро дают?» «Сразу после битвы завтра выступаем». «Против Капы Дочи?» Овы, нет. А то, говорят, у него навалом денег и драгоценностей, вот бы и поделился». «Да вот, выходит, что не в этот раз. Мы пойдем куда-то на север. Может, это будет неожиданное нападение на бывшего союзника, так что пока нам ничего не говорят». «И правильно. Напасть, когда никто и ухом не ведет, а мост опущен». «Половина выигрыша!» Раздумывая над этим образчиком военной мысли, я повел свой маленький отряд в казарму. Ну что же, особыми удобствами она не отличалась, но все же жилище разрядом повыше, чем обиталище рабов. Деревянные нары с соломенными тюфюками для воинов и солома под нарами для слуг. Что-нибудь надо придумать и для слона. Ну ничего, взятка делу поможет. Мы присели на нары, а Дренг отправился на кухню. «Как спина?» – спросил я. Но это, ну, это, но не очень сильно. Немного отдохну и отправлюсь осматривать окрестности. Утром времени будет больше, лучше отдохнуть, а то эти два дня были не самых спокойных. Да, наверное, ты прав. А вот и наш парень с едой. Еда оказалась горячим рагу, в котором среди овощей плавали кусочки какой-то птицы. Наверняка птицы, млекопитающие обычно перьями не покрыты. Мы разделили две порции на троих И немедленно все проглотили Кому неизвестно, что свежий воздух И пешие прогулки положительно сказываются на аппетите К рагу еще и порция кислого вина От которого мы со слоном понюхав отказались А Дренг прихлебывал и глаз пищурил Потом завалился под нары и захрапел Пойду-ка я осмотрюсь, сказал я А вы пока лежите на койке Договорить я не успел Потому что раздался ужасающий визг горна Я поднял глаза и обнаружил в дверях трубача. Он немедленно издал еще одну душераздирающую триль, и я был готов встать, подойти к нему и свернуть ему шею, но он отскочил в сторону и поклонился. В дверном проеме появилась сухопарая фигура, облаченная в голубой мундир. Присутствующие в казарме солдаты немедленно вскочили, склонили головы и потрясли оружием, отдавая честь. Я последовал их примеру. Надо полагать, к нам пожаловал Капо Демонте собственной персоной. Как я уже сказал, он был весьма удощав. К тому же у него, верно, было что-то не в порядке с кровообращением, ибо кожа имела голубоватый оттенок. Маленькие красные глазки выглядывали из синих впадин, голубоватые пальцы потирали сизую челюсть. Капа подозрительно огляделся и начал речь. Голос у него оказался низким и глубоким. «Мои солдаты?» У меня для вас хорошая новость. Собирайтесь и готовьте оружие, в полночь мы выступаем. Марш будет быстрым, чтобы к рассвету добраться до пенецких лесов. Идут только воины, слуги останутся здесь и присмотрят за вещами. В лесу мы проведем целый день и к вечеру отправимся дальше. Ночью соединимся с союзниками и на рассвете все вместе пойдем на штурм. «Можно вопрос, Капа?» заговорил один из моих новых коллег. Он был весь в шрамах, седой, так что очевидный человек весьма заслужен. «Против кого мы выступаем?» Со всех сторон возник ропот, а ветеран продолжал. «Если же имя нашего врага пока тайно, то скажите, кто наш союзник?» Но и этот вопрос не понравился капа Димонте. Он почесал подбородок и погладил рукоять ножа. Публика между тем ожидала... Казалось, Капа сильно нуждается в нашей поддержке, поэтому в конце концов он заговорил. «Вам будет приятно узнать, что наши союзники отважны и сильны. У них есть боевые машины, и эти машины способны сокрушить любые препятствия. С их помощью мы сможем взять любую крепость и разгромить любую армию, и это большая удача, что мы выступаем на их стороне». Он сжал губы, явно не желая продолжать Но что поделаешь? Наша победа несомненна, ведь наши союзники — это Орден Черных Монахов. В помещении повисла напряженная тишина и взорвалась негодующими воплями. Я совершенно не понимал, какие претензии имеются у присутствующих к Ордену, но было очевидно, ничего хорошего в таких союзниках нет».